Глава девятая. Брэндон делал вид, что просматривает меню на доске в красном б у е хотя уже чертовски хорошо знал, что з а к а ж е т рыбу с жареной картошкой. Каждый понедельник вечером он встречался с Фоксом в маленьком ресторанчике в Веспорта, заведение, которое существовало с тех пор, как их д е д ы работали на рыболовецких ш к у н а х Брэндон всегда брал здесь одно и то же. Зачем что-то менять, ведь в красном б о е лучшая чертовая рыба в городе. Местные жители приходили и уходили, з д о р о в а я с ь друг с другом. Большинство из них брали еду на вынос, чтобы отнести домой своим семьям. Под мышками были зажаты з а с а л е н н ы е пакеты. Сегодня вечером Брэндон и Фокс заняли один из трех с т о л и к о в в заведении. ожидая, когда им принесут их заказ, и если Фокс и обратил внимание, что Брэндон слишком часто п о г л я д ы в а я через улицу на безымянный, то ничего не сказал. И сегодня молчаливее обычного, заметил Фокс, откинувшись на спинку стула так далеко, что было удивительно, как он не опрокинулся. Но Брэндон знал, что он не упадет. Его лучший друг и сменный капитан д е л л и Рей. Редко допускал промахи, оправдывая свое имя. Что за крабы у тебя в мозгу, к э п Брэнден хмыкнул, снова глянув через улицу. Если у него и не было крабов в мозгу, ему черт возьми обязательно стоило их туда з а с у н у т ь Через пару недель они отправятся на сезон в Берингово море. В течение двух недель будут охотиться в холодных, но знакомых водах. Делая все возможное, чтобы набить брюхо Шхуны достаточным количеством крабов и до следующего года прокормить команду из шести человек. У каждого члена экипажа и матроса Беллэйрей была к р у г л о г о д и ч н а я работа. Они рыбачили в гавани Веспорта в дополнение к участию в сезоне, но Камчатский краб был для них основной зарплатой, и люди б р е н д о н а на нее рассчитывали. Изучал карты. Наконец сказал Брэндон, заставляя себя сосредоточиться на разговоре, а не на здании напротив. У меня такое чувство, что русские собираются поставить сети там, куда мы бросали свои в прошлом году, полагая, что это место проверено и верно. Но в этом году сезон начался раньше обычного, и приливы и отливы более изменчивы. Нет ничего надежного. Фокс задумался. Прикидываешь, не пойти ли дальше на запад, на север? Они обменялись понимающими взглядами. Оба знали, что в этом направлении лежат более бурные воды. Не могу припомнить ни одной команды, к о т о р о й за несколько лет п о в е з л о бы добраться до острова Святого Лаврентия. Но у меня есть предчувствие. Ага. Твои предчувствия всегда радовали мой банковский счет. Фокс подался вперед, чокнулся своей бутылкой бада с бутылкой Брэндона. Черт, давай так и сделаем. Брэндон кивнул, д о в о л ь н ы й в о ц а р и в ш е й с я тишиной, но заметил, что Фокс кажется скрывает улыбку. Хочешь что-то сказать? Наконец спросил Брэндон. Губы Фокса расплылись в ухмылке. к о т о р а я д е л а л а его столь популярным среди женщин. На самом деле его не было в Безымянном в воскресенье вечером, потому что он отправился в Сиэтл, чтобы повидаться с девушкой, с которой познакомился онлайн. Учитывая, что он провел там две ночи, Брэндон мог предположить, что свидание прошло успешно, хотя он скорее отрезал бы себе язык, чем стал расспрашивать о деталях. В такого рода вещи лучше не влезать. По какой-то причине тот факт, что лучший друг пользуется популярностью у женщин, раздражал его сегодня больше, чем обычно. Он не мог понять, почему. Возможно, мне есть что сказать. Подтвердил ф о к стоном, который предполагал, что он это сделает. Сегодня утром я прогулялся до Гавани. Слышал в старом Веспорте появилась парочка приезжих из Лос-Анджелеса. Говорят. У тебя вышла небольшая стычка с одной из них. Кто говорит? Его друг пожал плечами. Какая тебе разница? Значит, кто-нибудь из команды. Сандерс. Фокс явно наслаждался происходящим. Ты пялишься в окно безымянного кэп. На щ е к е сменного шкипера появилась глупая ямочка. Она всегда у него была. Неужели женщинам нравится такая пошлость? Слышал, она не отступила перед твоим смертельным взглядом. Брэндон почувствовал отвращение, главным образом потому, что Фокс был прав. Пайпер не отступила, ни прошлым вечером, ни сегодня утром. Ты говоришь как девочка-подросток, сплетничающая на своей первой вечеринке с ночевкой. Фокс рассмеялся, на мгновение вернулся к своему пиву. Но его улыбка немного потускнила. А знаешь, все в порядке, сказал он, понизив голос из уважения к другим клиентам, ожидающим своих заказов. Прошло семь лет, приятель. Мне известно, сколько прошло времени. Хорошо. Фокс смягчился и, зная Брэнтона достаточно хорошо, сменил тему. Не тему жены, а тему того. что надо двигаться дальше, рано или поздно, хоть когда-нибудь. Даже намек на этот разговор заставлял его нервничать, как и все остальное в его жизни. У него вошла в привычку мысль, что он женат. Она не исчезла даже со смертью жены, потому что стала привычкой, своего рода утешением. Так что он не хотел никаких новых знакомств. Тем не менее. Когда минуту спустя они оба встали, чтобы забрать заказы, а затем вернулись за стол, Брэндон не сразу приступил к еде. Вместо этого он обнаружил, что его рука, сжатая в кулак, лежит на столе справа от его тарелки. Фокс тоже это заметил и стал ждать. Не подкатывай, к старший. Вайпер. Пробормотал Брэндон. И не проси меня объяснить, почему. Фок сопустил подбородок, его губы сжались в серьезную линию, но глаза оставались чертовски веселыми. н и единого взгляда. Даю слово. Друг Брэндона уронил едва взятую вилку. Его внимание было приковано к чему-то происходящему на улице. Что черт возьми там такое? Брэндон резко повернул голову и за секунду собрал ситуацию воедино. Капитанский разум немедленно начал искать решения. Его жизнь шла по расписанию и распорядку, но именно эта способность собраться помогала ему справляться с хаосом. Возникали проблемы и решения появлялись сами собой, просто еще один вид порядка. Но это, вид того, как Пайпер выбегает на улицу, жонглируя огнем, никак не вписывался в понятие порядка. Но тело уже двигалось само. Он выскочил из за стола и крикнул кассиршу за стойкой: "Огнетушитель! Быстро!" Она побледнела, как привидение, и чёрт возьми, позже ему придется извиниться за то, что он напугал ее. Но сейчас он уже быстро переходил улицу, выдергивая из огнетушителя чеку. В течение нескольких а д с к и х секунд он наблюдал, как Пайпер ходит кругами. Ещё безопасное место, чтобы поставить горящую сковородку, прежде чем у неё не осталось выбора, кроме как бросить её на улицу. Подвинься, приказал Брэндон, прицеливаясь и заливая пламя бикарбонатом натрия. Судя по виду, это была обугленная сковородка XIX века. Он сделал вдох и понял, что сердце бешено колотится в груди, не останавливаясь и не задумываясь. Он отбросил огнетушитель и схватил папер за запястье, перевернув ее ладони в поисках следов ожогов. Обожглась? Нет. Моргая, выдохнула она. Спасибо, эм, спасибо, что потушили. Он выпустил ее руки, неуверенный, что хочет признаться себе в огромном облегчении, которое испытал от того, что она цела и невредима. Отступив, он сорвал с головы шапочку. Позволи в долгожданному приливу раздражения змеей пробраться до самого нутра. Серьезно, Пайпер? – выкрикнул Брэндон. Я же всего лишь пошутил насчет пожарной службы. Пока Ханна не встала между ними, Брэндон даже не знал, что младшая сестра вышла из здания вместе с Пайпер. Но она оказалась на улице. Она была зла, и ее гнев был направлен на него. Не Арина, не ее, грёбаный хулиган! Он внутренне вздрогнул. Хулиган. Фокс издал сдавленный звук. Брэндон повернулся, чтобы посоветовать другу держать т рот на замке, и понял, что они собирают толпу. Весьма любопытствующую. Все в порядке, Ханна? Здохнула Пайпер, выходя из-за спины сестры. Покраснев от смущения, она под о л о м рубашки подняла сковородку. Это движение обнажило подтянутый живот почти целиком, и Брэндон стиснул зубы. Если он не мог не заметить маленькую родинку справа от ее пупка, значит и остальные тоже заметили. Она больше не была в расшитом б л е с к а м и платье, но в велосипедных шортах, с распущенными волосами и грязным пятном на носу, была не менее красива. Не обращай на него внимания. сказала Пайпер, отмахиваясь от него. Ты не видишь, куда это можно выбросить? Леди Габарит, не обращай на него внимания, сказал Фокс, забавляясь. А ты кто? Его смазливый кореш? Ханна, разве что зубами не щелкнула от брифа ш о л о л ё е н н о г о Фокса и тут же переключила гнев на Брэндона. Последнее, что ей нужно, это очередной чувак, заставляющий ее чувствовать себя отбросом. Оставь ее в покое, Ханна. А резко прошепел а Пайпер, проходя мимо. Это не стоит того, чтобы расстраиваться. Иди, помоги мне. Но сестра еще не закончила. И это была моя вина. Я оставила тряпку, пропитанную чистящим средством, на кухонном столе, а она спасла здание от пожара. Ханна ткнула его в середину груди. Оставь ее в покое. Брэндон с каждой с е к у н д о й чувствовал себя все более дерьмово. Что-то странное застряло у него в горле, и аппетит, с которым он вышел из дома, покинул его. Он все еще переживал из-за того, что Ханна н а з в а л а его хулиганом, когда она сказала, что последнее, что нужно Пайпер, это очередной чувак, заставляющий ее чувствовать себя отбросом. И теперь что-то горячее и опасное закипало у него внутри. Все это было для него вновь. Женщины, особенно вдвое меньше его, не кричали на него на улице и не пугали его до чертиков, едва не загоревшись. Часть его хотела смахнуть фигуры с шахматной доски дня и начать все сначала, надеясь и молясь, чтобы все вернулось на круги своя. Но вместо этого он обнаружил, что хочет исправить эту ситуацию с Пайпер больше. чем цепляться за статус-кво. Может быть, он подхватил чертов грипп или что-то в этом роде, но когда Пайпер выбросил сковородку в мусорный бак и поплыла обратно к дому, он понял, что она собирается уйти, не сказав ему больше ни слова. И по какой-то причине он просто не мог позволить этому случиться. Оставь ее в покое, сказала сестра, и извинения застряли у него в горле. Как будто Брэндон был отъявленным п а р ш и в ц е м который на право и налево задевал женские чувства. Нет, чувства только этой женщины. Почему только этой? Он с трудом кашлянул. Вайпер. Женщина, о которой ш л а р е ч ь о становилась, положив руку на дверь, нетерпеливо тряхнула волосами, что было слишком сексуально для вечера понедельника в Веспорте. Выражение ее лица говорило о пять вы. Ханна х м у р о посмотрела на него. Я сказала: оставь мою сестру. Слушай сюда, сказал Брэндон младший. Я слышал, что ты сказала. Я уважаю тебя за то, что ты это сказала. Ты достаточно бойкая для дамочки из Лос-Анджелеса. Но я не выполняю приказы. Я их отдаю. Он позволил ей осмыслить сказанное. Я накричал на нее. Потому что так всегда поступают, когда кто-то оказывается на волосок от смерти. Он встретился взглядом с Пайпер поверх головы Ханны. Я больше не буду так делать. Между бровями Пайпер появилась морщинка, и черт возьми, он почувствовал облегчение. Она больше не казалась к нему равнодушной. Все в порядке, Ханна, сказала Пайпер, убирая руку с двери. Если хочешь вернуться наверх. Я могу пойти и купить что-нибудь готовое на ужин. н а все еще не д в и г а л а с ь с места, как и окружавшая их толпа. Брэндон не мог винить местных жителей за их любопытство. Эти две девушки были совершенно неуместны в маленьком рыбацком городке, как б ы а в з р ы в а красок. Пайпер подошла и положила голову на плечо сестры. Я ценю, что ты защищаешь меня, Ханс. Но ты из тех, кто любит. Они из тех, кто сражается. Она поцеловала ее в щеку. Иди, расслабься. т в о и альбом r радиохед прячутся в п о т а й н о м кармане моего красного стеганого чемодана Шанель. Младшая сестра ахнула, поворачиваясь к Пайпер. Они не влезли бы ни в один из моих чемоданов. Ты взяла их для меня? Приберегла на черный день. Она толкнула сестру бедром. Ступай. Включи проигрыватели, слушай так громко, как только захочешь. Ты поклонница винила? Подал голос Фокс, напомнив б р э н д о н у что он стоял там с самого начала. х а н н а с сомнением посмотрела на приятеля Брэндона, но от этого его дурацкая ямочка стала только глубже. Он т к н у л большим пальцем в сторону Гавани. Знаешь, в нескольких минутах ходьбы есть музыкальный магазин. Я мог бы показать. Глаза младшей в е л л и н д ж е р ы расширились как блюдца. Фокс предупредил Брэндон, беря его за руку и отводя в сторону. Ой, да ладно тебе! – бросил Фокс, прежде чем он успел что-либо сказать. Она еще ребенок. Я не ребенок! – крикнула Ханна. Мне двадцать шесть. Фокс понизил голос еще на октаву, придвинулся ближе. Господи, она милая. Но она не в моем вкусе. Я просто пытаюсь выиграть для тебя немного времени наедине с Пайпер. Он приподнял бровь. И кто бы не хотел побыть наедине с Пайпер? Боже правый чувак! Сандерс ее не дохвалил. Заткнись нахрен. Его друг рассмеялся. Ты ведь знаешь, как наверстать упущенное время. Я сказал, не заставляй меня объяснять. п р о ц е д и л Брэндон сквозь зубы. Хорошо, все в порядке. Просто п о р у ч и с за меня. Пробормотал Фокс. Я верну ее через двадцать минут, и я мог бы даже сказать несколько приятных вещей о твоей ворчливой заднице. Тебе не повредит. Брэндону было неприятно признавать, но Фокс был прав. Это была его третья встреча с Пайпер, и все три раза он вел себя как придурок. Сначала потому, что она осуждала его город. Затем он пришел к выводу, что она была избалованной богатенькой девкой. После этого он мог лишь винить себя за то, что его болезненно раздражает противоположный пол. И это при том, что у него нет женщины. Что и говорить, огромный шаг. Он мог бы сейчас просто извиниться перед ней, пойти домой и попытаться перестать о ней думать. Да, он мог бы это сделать. Просто три месяца избегать этой части города и придерживаться своего распорядка дня. Она взглянула на него сквозь ресницы, не к о к е т л и в о просто заинтересованно, как будто задавалась вопросом. И он поймал себя на мысли, что сожалеет о том плохом впечатлении, которое произвел. Это мой сменный шкипер. Если он не вернет ее через 20 минут, я его утоплю. И представлю это как несчастный случай. На ее губах появилась дразнящая улыбка, и он задался вопросом, ничего не мог с собой поделать, что за мужчина мог получить поцелуй от такой женщины. Сфотографируй его удостоверение личности, Ханс, попросила Пайпер, продолжая смотреть на Брэндона, как на головоломку, которую она не знала, хочет ли разгадывать. И перешли мне. Фокс кивнул и вытащил бумажник из заднего кармана. Похоже, в Лос-Анджелесе они вырастают не только красивыми, но и умными. Вау. Пайпер улыбнулась Фоксу. Комплимент. Я уже начала думать, что в веспорте комплименты запрещены законом. Брендон смерил Фокса убийственным взглядом. Что я такого сказал? Фокс с у н у л х а н ь не свое удостоверение. Извините, капитан, это природное о бояние. Младшая Беллинджер сфотографировала водительские права Фокса. Мгновение спустя раздался звук оповещения, и Пайпер подтвердила, что у нее есть жизненно важная информация об этом человеке. Фокс жестом предложил Ханете впереди него по тротуару, что она и сделала, скрестив руки на груди, перед этим успев бросить Брэндону предупреждающий взгляд. Боже милостивый, что случилось? Ведь его так уважают в этом городе. И если бы у этих двух девушек оказалось под руками все необходимое, он был чертовски уверен, что прямо сейчас его бы в ы м а л и д е г т е м и вывалили в перьях, или повесили за ноги в гавани, как призовой улов. Брэндон подошел к папер, чувствуя себя так, словно балансировал на канате. Но остаться моей д и н е й с девушкой даже мечтать не стоило. Он мог поклясться, что половина чёртова города всё ещё стоит вокруг, о т д а в ш и с ь вперёд, чтобы увидеть, как он собирается выбираться из н е м и л о с т и Этот пожар испортил тебе ужин. Она кивнула т е ребя подо л рубашки. Думаю, мироздание просто не смогло допустить чего-то настолько совершенного. Тебе стоило это увидеть. Мясо уже почти не походило на мозги. Желание улыбнуться застигло его врасплох. Я... Э -э -э. Он натянул поглубже шапочку, попытался отпугнуть нескольких местных громким фырканьем и порадовался, когда они разбежались во все стороны. Я был невежлив, накричав на тебя. Приношу свои извинения. Господи, она была еще красивее, с отражающимся в глазах закатом. Вероятно, именно поэтому он добавил. За этот раз и за все предыдущие. Пайпер скривила губы и слегка наклонила голову, как будто пыталась скрыть улыбку. Спасибо. Принято. б р е н д е н х м ы к н у л и качнул подбородком в сторону красного буя. Они принесли мне заказ прямо перед тем, как ты выбежал а с о г н м Иди поешь. Когда Пайпер моргнул, он мысленно повторил сказанное и понял, что это было не приглашение, а требование. Если хочешь, добавил он. Она что-то мурлыкнула и скользнула мимо него. Пахнула духами, и, очевидно, этот запах сотворил что-то с его мозгом, потому что он последовал за ней, не отдавая приказа ногам. Все обернулись и уставили сим с л е д а они вошли внутрь и сели за тот же столик. Черт возьми, клиенты, ожидающие свои заказы, даже не попытались скрыть своего интереса. Он не хотел, чтобы кто-нибудь подслушал их разговор. Это было не их дело. Только поэтому он сел рядом с Пайпер и чуть придвинул ее с т о л Брэндон поставил перед ней тарелку с рыбой и жареной картошкой, взял вилку и вложил ей в руку. Итак, она подцепила самую маленькую картошку на тарелке. И он нахмурился. Твой друг? Твой сменный шкипер? Стало быть, ты капитан? Слава богу. Что-то о чем он может говорить. Верно. Я капитан Деллэй. О. Она наклонила голову. Откуда это название? Я принял, ш т у рвал у своего тестя Мика. Шхуна названа в честь его жены. Как романтично. если упоминание о родственниках и вызывало у нее неловкость, она не подала виду. Напротив, это казалось возбудило ее интерес. Сегодня днем мы с Ханной прогулялись до Гавани. Так много лодок названо в честь женщин. Для этого есть причина. Он представил Пайпер расхаживающую по его Гавани и задался вопросом, сколько автомобильных аварий она спровоцировала. Женщины защищают, растят. Корабли удают имя женщины в надежде, что она защитит экипаж. И может быть, замолвит за нас словечко другой важной женщине в нашей жизни. Океану. Она откусила кусочек рыбы, с улыбкой п р о ж и в а л а У тебя когда-нибудь была женщина в команде? Господи Иисусе, нет. Я не хочу утонуть. Она снова улыбнулась, на ее лице опять промелькнуло веселое выражение. Стало быть, мысль о женщинах успокаивает, но их реальное присутствие стало бы катастрофой. Да. Что ж, в этом есть смысл. Она саркастично подмигнула. О чем немного рассказал н а моловле камчатского краба? Это всего несколько недель в году? Да, то меняются каждый сезон в зависимости от спроса и общего улова. Пайпер кивнула. А чем ты занимаешься в остальное время года, кроме того, что кричишь на безобидных женщин на улице? Сколько еще ты собираешься меня этим попрекать? Я еще не решила. Достаточно справедливо. Брендон вздохнул, заметил, что она перестала есть, и подтолкнул ее руку с вилкой к тарелке. Когда она отправила в рот приличный кусок, он продолжил: Летом мы ловим тунца. Это б ы л и долгие рейсы, четыре-пять дней. В перерывах выходим по ночам, чтобы привести лосося ф а р е л ь треску. Ее брови поползли вверх, она наклонила вилку к тарелке. Ты эту рыбу поймал? Может быть. Она прикрыла рот рукой. Это так странно. Странно. Ему нравилось сидеть и смотреть, как она ест что-то, что он привез на своей шхуне. Нравилось знать, что большая часть города либо зарабатывала деньги на его уловах, либо кормила ими с в о и с е м ь и И сейчас он, как никогда, ощутил прилив, с т и с н у в ш и й грудь мужской гордости. Хочешь, я сделаю заказ для твоей сестры, или они могут упаковать обед Фокса, а он потом закажет себе еще. Она будет счастлива половинки твоей порции. она пододвинула к нему тарелку у Фокса, а это должен ты съесть. Не знаю, что это такое, но выглядит неплохо. Брендон хмыкнул. Это пирог. О. Она подождала, но он не сделал ни малейшего движения, чтобы взять вилку. Не любишь пироги? Это н е р ы б а с жареной картошкой. И это плохо. Это неплохо, просто я такое не заказываю. Он поерзал на стуле, задаваясь вопросом, всегда ли сиденья были такими неудобными. Я всегда заказываю рыбу с жареной картошкой. Айпер снова изучала его из-под своих длинных ресниц, и ему хотелось, чтобы она перестала. Каждый раз, когда она так смотрела, молния на джинсах начинала ему давить. Ты никогда не ел ничего другого из меню? Нет. Мне нравится то, что мне нравится. Но это же скучно. Я бы сказал безопасно. О нет. На Ее лице появилось серьезное выражение. Ты думаешь, Брэндон, в этом пироге прячется женщина-рыбак? Его резкий смех заставил ее подпрыгнуть. Черт, он и сам подпрыгнул. Кто-нибудь, когда-нибудь заставал его врасплох подобным образом. Пожалуй, нет. Он слегка повернулся. И увидел, что на него уставились работники Красного б о я и полдюжины посетителей. Когда он обернулся, Пайпер протягивал а вилку. Попробуй пирог. Рискни. Мне не понравится. И что? И что? Я ничего не пробую. Если я решу съесть пирог, мне придется съесть его целиком. Я не хожу вокруг, пробуя все подряд и двигаясь дальше. Это нерешительность. Если бы Ханна была здесь, она бы сказала тебе, что у тебя психологические проблемы. Брэндон вздохнул и посмотрел в потолок. Ну, у меня, кажется, не было никаких чертовых проблем, пока не появились вы двое и не начали на них указывать. Она пропустила подколку мимо ушей. Брэндон. Он набычился. Что? Пайпер снова протянула вилку. Попробуй пирог. Это тебя не убьет, Господи, если тебе это так важно. Брэндон выхватил вилку у нее из рук осторожно, чтобы не задеть ее з у б я м и Когда он з а н ё с вилку над корочкой, она прижала костяшки пальцев к ко рту и тихонько взвизгнула. Он покачал головой, но какая-то часть его испытала облегчение от того, что ей похоже было не так уж плохо, пусть даже она развлекалась за его счет. Однако он считал, что, вроде как, в долгу перед ней после сцены на улице. Да. Он воткнул вилку в пирог, наколол кусок вместе с курицей, овощами и соусом, положил в рот и прожевал. Это ужасно. Кто-то за прилавком вздохнул. Без обид. Не оборачиваясь, крикнул он. Просто это не рыба с жареной картошкой. Пайпер убрала руки от лица. Что ж. Это оказалось разочарованием. Он продолжал есть к р и в я г у б ы о т жидкой подливки. Ты правда собираешься все это съесть? – пробормотала она. Он отломил еще один большой кусок. Я же сказал, что да. Пару минут они ели молча, пока Брэндон не заметил, что ее внимание переключилось на окно и понял, что она вспоминает об инциденте со сковородкой. Еще один укол вины пронзил его за то, что он накричал на нее. Ты планируешь снова попробовать готовить? Она посмотрела на свою едва начатую тарелку с едой. Не знаю. Цель была в том, чтобы пережить одну ночь и двигаться дальше. Она покосилась на него. Может быть, мне повезет больше, если я дам нашей плите женское имя? Брэндон на секунду задумался. Эрис. она с любопытством наклонила голову богиня х а о с а ха ха пайпер положила вилку давая понять что закончила есть и брэндон з а т о р о п и л с я они сидели здесь уже добрых десять минут а он все еще ничего не узнал о ней во всяком случае ничего важного и он был бы не прочь разобраться в ней в этой девушке которая в одну минуту казалась избалованной а в следующую Такой уязвимый. Черт возьми было что-то завораживающее в том, как она менялась, приоткрывала какую-то глубину, а потом утанцовывала прочь. Неужели он действительно проговорил о рыбалке большую часть обеда? Он хотел спросить, что имела в виду Ханна, когда сказала, что мужчины относятся к Пайпер как к отбросу. Это заявление застряло у него в голове с тех пор, как он его услышал. Ты так и не ответила мне сегодня утром. Зачем вы приехали в э с п о р т Вместо этого спросил он. Пайпер запустила пальцы в волосы, но услышав его вопрос, замерла. Ты сказала три месяца. Продолжил он. Довольно существенный промежуток времени. Она покачала под столом ногой. Это довольно неловкая история. Тебе нужно выпить п и в о прежде чем рассказывать. Ее губы дернулись. Нет. Она закрыла глаза и вздрогнула. На самом деле это более чем неловко, унизительно. Не знаю, стоит ли давать тебе такие боеприпасы. Черт, он действительно ублюдок. Я не стану использовать это против тебя, Пайпер. Она пронзила его своими ярко-голубыми глазами и казалось, осталась довольна тем, что увидела. Ладно. Просто постарайся остаться непредвзятым, она выдохнула. У меня был тяжелый разрыв, публичный, и я не хотела, чтобы в социальных сетях меня назвали жалкой, понимаешь? Поэтому я отправила массовую рассылку сотням людей и пригласила их бассейна н к р ы ш е отеля Мандриан. И ситуация вышла из-под контроля. Полицейские вертолеты, фейерверки, многие были обнаженными, так что меня арестовали. И это чуть не стоило моему отчиму денег на производство его следующего фильма. Он отправил меня сюда почти без средств, чтобы преподать урок и заставить меня стать самодостаточной. А Ханна не позволила мне ехать одной. Вилка Брэндона замерла в воздухе на целую минуту. Он попытался собрать все воедино, но мир, который она описала, был так далек от его мира, что вся история звучала почти как выдумка. Когда это случилось? Несколько недель назад, со вздохом сказала она. Ну да, когда так рассказываешь, это звучит намного хуже, чем тогда казалось. Прикусив нижнюю губу, она вглядывалась в его лицо. О чем ты думаешь? Ты был прав, и я просто богатый избалованный ребенок. Не р е ш а й за меня. Ты уже и так заставил меня есть этот чертов пирог. Не правда? Брэндон проглотил еще один кусок дерьмового пирога, и его мысли вернулись к ужасному разрыву, о котором она у п о м я н у л а Откуда возникло чувство, что у него вот-вот сломается позвоночник? Я много о чем думаю, сказал он. В основном. Я не могу представить тебя в тюрьме. Все было не так уж плохо. Охранница Лина оказалась такой лапочкой. Она разрешила мне воспользоваться обычным туалетом. А к тебе это удалось? Я нравлюсь людям. Она посмотрела на него сверху вниз, чуть наклонив очаровательный носик. Как правило. Он фыркнул. Да. Это я вижу. к о к е т к а Она ахнула. Затем пожала плечами. Да. Прошло несколько секунд. Ты не позволил мне флиртовать с тобой, а потом я подумала, что ты женат. Все мои действия оказались напрасными, и теперь я не знаю, как себя вести. Пытаться флиртовать снова кажется бессмысленным. В смысле? А ты попробуй. Нет, не могу, пролепетала она. Третья стена уже разрушена. Он что весь взмок? Что, черт возьми, происходит? Какая следующая стадия после флирта? После того, как подцепишь кого-то на крючок. Подцеплю? Фу! Она пожала плечами. Вообще-то не знаю. Я никогда не заходила так далеко. Она скрестила ноги, привлекая его взгляд к тому, как з а с к о л ь з и л и шорты по гладким бедрам, и снова его брюки стали ему тесноваты. Но мы отклонились от темы, моей грязной истории. Нет, не отклонились, возразил он. Я все еще перевариваю ее вместе с... Только не говори опять о пироге. Они оба изобразили полуулыбку. В любом случае, если я не найду способ вернуться в Лос-Анджелес, мы с Ханной останемся здесь до Хэллоуина. Думаю, мой лучший выбор тратить меньше времени на приготовление пищи и больше на то, чтобы понять, как это сделать. Она постучала ногтем по столу. Может быть, если найдется способ доказать, что я научилась быть ответственной, Даниэль позволит мне вернуться домой. Брэндон размышлял о том, что Пайпер была на вечеринке, которая включала обнаженную натуру. В каком именно качестве? Была ли она сама голой? Значит так. Из-за мыслей, крутящихся в голове, он заговорил более резко, чем намеревался. У меня есть идея. Почему бы тебе не попытаться по-настоящему насладиться временем за пределами девятого круга Ада, которым является Лос-Анджелес? Кто сказал, что я не наслаждаюсь? Посмотри, ужиную с кем-то рыбой с жареной картошкой. Если это не похоже на жизнь, значит я чего-то не понимаю. Ухмыляясь, она отправила в рот ломтик картофеля, а он старался не смотреть, как она жует. Но ты прав. Стоит быть поусернее. д Может быть, я очарую одного из тех симпатичных рыбаков в Гаване, чтобы он взял меня на рыбалку. При мысли о том, что она окажется на ш к у н е другого мужчины, Бренда н а щ у т и л в горле кислоту. Попробуй, если хочешь получить скверный опыт. Хочешь сказать, что можешь предложить что-нибудь получше? Чертовски верно. Они все еще говорят о рыбалке. Брентон не знал, но он был возбуждён, а она, казалось, чего-то ждала, чтобы он пригласил её на свидание на свою шхуну. Что-то похожее на страх слишком долго держало его рот на замке. Пайпер окинула его оценивающим взглядом и явно собираясь уходить, поднялась из-за стола. А у входа в ресторан появились её сестра и Фокс. Вот и они. Я возьму коробку с едой. Она наклонилась и поцеловала его в обе щеки, как будто они были в чертовом Париже. Спасибо за ужин, капитан. Обещаю держаться от тебя подальше. Когда она бросила оставшуюся рыбу с жареной картошкой в контейнер и отошла, чтобы присоединиться к своей сестре, Брэндон не был уверен, хочет ли он, чтобы Пайпер держалась подальше. Если нет. Значит, он только что упустил возможность пригласить ее на свидание. Утром он уезжал на трехдневную рыбалку, так что, если предположить, что он хочет получить возможность больше видеться с девушкой из Лос-Анджелеса, ему придется подождать следующего раза. И этот следующий раз может никогда не наступить. Фок сплюхнулся рядом с ним в кресло, ухмыляясь от уха до уха. Как все прошло, Кэп? Заткнись.